«Алмаз Раджи» Повесть о шляпной картонке До шестнадцатилетнего возраста мистер Гарри Хартли, как и подобает джентльмену, сначала обучался в частной школе, а потом в одном из тех знаменитых заведений, которыми справедливо гордится Англия. Тогда же он обнаружил удивительную нелюбовь к учению, и, так как родительница его была самая и слабовольна, и невежественна, то сыну было разрешено отныне тратить свое время Совершенствуясь в пустяшных и чисто светских навыках. Еще через два года он стал круглым сиротой и почти нищим. Ни для какой полезной деятельности Гарри по своей натуре и по своему образованию не годился. Он умел петь чувствительные романсы и, кое-как подыгрывать себе на рояле, был изящным, хотя и робким наездником и выказывал явную склонность к шахматам. К тому же природа наделила его самой привлекательной наружностью. какую только можно себе представить. Белокурый, розовый, с невинным взором и кроткой улыбкой, он имел вид приятно меланхолический и нежный, а манеры самые смиренные и ласковые. Но при всем том, он все-таки был не из тех, кто способен вести войска в бой или вершить дела государства. Счастливый случай и некое влиятельное содействие помогли Гарри получить, после постигшей его тяжкой утраты, Место личного секретаря у сэра Томаса Венделера, генерал майора и кавалера ордена Бани. Сэр Томас был человек лет 60, шумный, самоуверенный и властный. По какой-то причине, за какую-то услугу, о которой нередко ходили сплетни, тут же, впрочем, опровергавшиеся, Кашгарский раджа подарил этому офицеру шестой по величине алмаз на свете. Такой дар превратил генерала Венделера из бедняка в богача, и сделал скромного и никому неизвестного служаку одним из львов лондонского света. Владельца индийского алмаза радушно принимали в самых избранных кругах, и нашлась некая молодая красивая особа хорошего рода, у которой возникло желание завладеть этим алмазом даже ценою брака с сэром Томасом Венделлером. Люди судачили, что масть к масти подбирается, и что одна драгоценность притянула к себе другую, И правда, леди Венделер не только сама была бриллиантом чистейшей воды, но и выступала в свете в очень дорогой оправе. Многие достойные знатоки называли ее среди первых щеголих Англии. Секретарские обязанности Гарри были не очень обременительны, но он не любил никакой затяжной работы. Пачкать пальцы чернилами было для него мукой, а очарование леди Венделер, ее туалетов часто переманивало его из библиотеки в будуар. Он отлично умел обходиться с дамами, оживленно болтал о модах и с превеликим удовольствием толковал об оттенке какой-нибудь ленточки или мчался с поручением к модистке. И вот переписка сэра Томаса оказалась в самом плачевном виде, зато Миледи обзавелась еще одной горничной. Но однажды генерал, который был отнюдь не из терпеливых военачальников, поднялся со своего кресла в порыве яростного гнева и дал понять своему секретарю, что не нуждается более в его услугах, применив объяснительный жест, чрезвычайно редко употребляемый в разговоре между джентльменами. Дверь, к несчастью, была открыта, и мистер Хартли вниз головой съехал по лестнице. Он поднялся весь в ссадинах и глубоко обиженный. Жизнь в доме генерала приходилась ему по вкусу, Он все-таки, хотя и не вполне на дружеской ноге, общался с благовоспитанными людьми, работал мало, ел как нельзя лучше, а в присутствии леди Венделер испытывал теплое и приятное чувство, которое втайне определял более пылким наименованием. Оскорбленный грубым пинком военачальника, он поспешил в будуар и выложил там свои обиды. «Вы сами отлично знаете, дорогой Гарри», — отвечала леди Венделер. Называвшие его по имени, как ребенка или слугу Что вы никогда, решительно никогда не выполняете требований генерала Вы, пожалуй, скажете, что я поступаю так же Но я другое дело Женщина будет своевольничать целый год Но вовремя покорившись, сумеет заслужить прощение И потом личный секретарь ведь не жена Мне будет жаль расстаться с вами Однако нельзя же оставаться в доме, где вам нанесли оскорбление А потому я желаю вам всего хорошего и обещаю, что генерал жестоко поплатится за свой поступок. Лицо Гарри вытянулось, слезы выступили у него на глазах, и он с выражением нежного упрека воззрился на леди Вендерер. «Миледи», — сказал он, — «зачем говорить об оскорблениях? Чего стоит человек, не умеющий прощать их? Но расстаться с друзьями, разорвать узы привязанности он не мог продолжать». отдушившего его волнения, и заплакал. Леди Венделер посмотрела на него с каким-то странным выражением. «Этот дурачок, — подумала она, — воображает, что влюблен в меня. Почему бы ему от генерала не перейти ко мне? Он добродушен, услужлив, знает толк в платьях. По крайней мере, здесь он не попадет в беду. Он положительно слишком смазлив, чтобы оставаться без присмотра». В тот же вечер она поговорила с генералом, который уже несколько устыдился своей горячности. Гарри перешел в подчинение к хозяйке, и для него началась просто райская жизнь. Он одевался на редкость изящно, ходил с красивым цветком в петлице и умел занять любую гостью тактичные и приятные беседы. Он гордился тем, что прислуживает прекрасной женщине. Любой приказ леди Венделен принимал как знак внимания и гордо охорашивался перед другими мужчинами, которые высмеивали и презирали его за эту роль то ли горничной, то ли модистки, он не мог нахвалиться своей жизнью и с моральной точки зрения. Порочность представлялась ему чисто мужским свойством, и проводя дни с хрупкой женщиной, и занимаясь преимущественно тряпками, он словно спасался от жизненных бурь на очарованном острове.